Временное правительство унаследовало от июльской монархии тяжелое экономическое положение и прежде всего огромный государственный долг. В результате революционных событий углубления экономического кризиса государственные финансы быстро пришли в полное расстройство. Временное правительство решительно отвергло всякое посягательство на капиталы банкиров и биржевиков более того оно досрочно выплатило держателям государственных займов очередные проценты выйти же из финансового кризиса правительство решило увеличив логоговое обложение крестьянства и мелких собственников особое недовольство вызвало решение увеличить на сорок То есть на 45 сантимов на каждый франк всех прямых налогов на один год падающих на земельных собственников новый налог прежде всего лег на плечи миллионов мелких крестьян и повлиял на их отношение к республике в революции 1848 года в отличие от революции конца 18 века Крестьянство уже не могло быть ее главной массовой силой. Уничтожение феодальных отношений устранило почву для широкого общекрестьянского революционного движения. Тем не менее, в первые же месяцы революции 1848 года в деревнях Центральной и Южной Франции развернулись массовые выступления крестьянства. Оно боролось за необходимые для существования мелкого крестьянского хозяйства общинные сервитуты и права пользования в лесах, урезанные при июльской монархии, за возвращение общинных земель против ростовщиков. Иногда дело доходило до вооруженных нападений, на дома и замки крупных землевладельцев из буржуазии и дворян, особенно тех, кто занимался ростовщичеством. 45-сантимовый налог ухудшил положение крестьян, вызвал среди них разочарование в революции и в республике. Во многих департаментах вспыхивали волнения против введения этого налога, Участились отказы от его уплаты. Буржуазия сумела использовать недовольство крестьян в своих интересах. С помощью католического духовенства она вела пропаганду против пролетариата среди крестьян, клеветала на него, обвиняя в том, что 45-сантимовый налог введен якобы для того, чтобы за счет сельского населения содержать рабочих национальных мастерских. На самом же деле, демократический Париж решительно протестовал против этого налога. Мелкая буржуазия также видела причину ухудшения своего экономического положения в национальных мастерских в люксембургских декламациях. Зная о такой позиции крестьянства, то есть основной массы избирателей, и рассчитывая на его политическую отсталость, буржуазия торопила временное правительство с проведением выборов в учредительное собрание, назначенных на 9 апреля. Рабочий класс, напротив, настаивал на отсрочке выборов. Огюст Бланки считал необходимым послать в департаменты рабочих делегатов, чтобы разъяснить сельскому населению политику правительства. 17 марта в Париже состоялась народная демонстрация, требовавшая отсрочки выборов в учредительное собрание. Правительство пошло на незначительную уступку. Выборы были отсрочены всего на две недели. 16 апреля состоялась новая, 100 демонстрация рабочих. Демонстранты направились к ратушу, чтобы вручить Временному правительству петицию с требованиями скорейшего проведения социальных реформ, принятия практических мер, которые улучшили бы положение рабочего класса. Однако рабочая делегация не была принята. Более того, по приказу министра внутренних дел, мелкобуржуазного демократа ледрю Дрю Роллена, демонстрация была разогнана буржуазными батальонами Национальной гвардии. Распространив слухи о готовящемся коммунистическом заговоре, Временное правительство вернуло в Париж несколько полков регулярных войск, выведенных из него после победы февральской революции. Это было первое открытое поражение парижского пролетариата после февральских дней. Страница 387. 23 апреля происходили выборы в учредительное собрание. Политическая отсталость народных масс Буржуазная пропаганда сделали свое дело. Рабочий класс потерпел полное поражение. Победу в стране одержали умеренные буржуазные республиканцы, получившие 500 из 880 мест в учредительном собрании. Мелкобуржуазные демократы добились избрания около 80 депутатов. Остальные места в собрании заняли монархисты. Они еще не решались тогда открыто выступить против республики. Итоги выборов вызвали глубокое разочарование рабочих и передовых демократических элементов. В некоторых промышленных центрах произошли рабочие волнения, В Руане вспыхнуло вооруженное восстание рабочих и мелких ремесленников, которое было жестоко подавлено войсками и буржуазной частью Национальной гвардии. Начало деятельности учредительного собрания. Народная демонстрация 15 мая. 4 мая Открылось учредительное собрание. На первом же заседании оно торжественно провозгласило, что республика является и остается формой правления во Франции. Однако состав учредительного собрания ясно показывал, о какой республике идет речь. «Это не та республика», – писал Карл Маркс. которую парижский пролетариат навязал Временному правительству. Не республика с социальными учреждениями. Не та мечта, которая носилась перед бойцами баррикад. Марк Сенгельс, сочинение 2-й издания, том 7, страница 27. Это была истинно буржуазная республика. Взявшая власть крупная буржуазия, поставила задачу не низвести результаты революции до буржуазных масштабов. Маркс Энгель, сочинение, второе издание, том 8, страница 126. С первых дней учредительное собрание повело наступление на завоеванные рабочим классом позиции. В созданную вместо временного правительства исполнительную комиссию Луи Блан и Альбер не вошли. На пост военного министра был назначен умеренный буржуазный республиканец генерал Ковиньяк, жестоко подавлявший освободительное движения в Алжире. Предложение рабочих о создании Министерства труда было отклонено. В обстановке усиления реакции демократические силы Парижа решили провести новую массовую демонстрацию. Поводом для нее стал вопрос об отношении Франции к судьбе национально-освободительного восстания, охватившего прусскую и австрийскую части Польши. 15 мая В учредительном собрании должно было проходить обсуждение польского вопроса. В революционно-демократических клубах было принято решение провести в этот день массовую демонстрацию и собрать подписи под петицией, требующей немедленного выступления Франции в защиту независимости Польши. 15 мая около 150 тысяч трудящихся вышли на демонстрацию. Часть демонстрантов ворвалась в бурбонский дворец, где заседало учредительное собрание, с требованием немедленного решения вопроса о поддержке поляков. Выступившей с пламенной речью Бланки потребовал решительных мер по борьбе с безработицей и улучшению положения трудящихся. Один из ораторов, воспользовавшись растущим возбуждением демонстрантов, объявил учредительное собрание распущенным. Начали составляться списки нового правительства. Однако повторить февральские дни не удалось. Правительство смогло поднять на ноги все вооруженные силы столицы. Демонстрация была разогнана. Революционные клубы были закрыты. Их лидеры Бланки, Распайль, Барбес, Альбер и другие арестованы. Была официально закрыта и Люксембургская комиссия. Ковиньяк усиливал парижский гарнизон. стягивая в столицу новые воинские силы. Июньское восстание рабочих Парижа Весь ход событий вел к грандиозному взрыву, который должен был окончательно решить спор между рабочими Парижа и буржуазной Францией. Рабочие были охвачены решимостью отстоять завоевание февральских дней. В начале июня стала издаваться рабочая газета журнал Тетраваер». Уровень стачечного движения оставался чрезвычайно высоким. Доверие к буржуазному государству падало. В среде парижского пролетариата рождалась идея создания собственного политического органа. Народного конвента, который должен был защищать интересы рабочих и контролировать деятельность учредительного собрания. Страница 388. На этой странице помещен план города Парижа в июньские дни 1848 года. Однако и буржуазия почувствовала уже силы и возможность противостоять растущему революционному движению. Она решила спровоцировать широкое выступление рабочего класса, чтобы, воспользовавшись ситуацией, покончить с революционным движением пролетариата. Непосредственным поводом к восстанию Послужил изданный 22 июня 1848 года указ о роспуске национальных мастерских, которые давно были предметом яростных нападок со стороны буржуазных кругов. Согласно декрету, все работавшие в мастерских холостые мужчины от 18 до 25 лет должны были вступить в армию. остальные приготовятся к отправке на земляные работы в провинцию. Между тем в национальных мастерских были заняты тогда 1 тысяч человек. Это была прямая провокация. Рабочие ответили на нее грандиозным восстанием. Угроза ликвидации завоеванного, Казалось, февральские дни право на труд объединило рабочих. Утром 23 июня на улицах Парижа началось строительство баррикад и прозвучали первые выстрелы. Вспыхнуло восстание. Одна из славных страниц в летописи революционной борьбы мирового пролетариата. Восстание охватило демократическую восточную часть города. Улицы были пересечены множеством баррикад. Число восставших достигало 40-45 тысяч человек. Среди тех, кто руководил баррикадами или местными боями, были рабочие механики, литейщики, жестянщики, печатники, граверы по металлу, Портные, пекари, шляпные мастера, мастера-обойщики, владельцы столярных мастерских, выходцы из демократической интеллигенции. Многие руководители были бригадирами национальных мастерских, офицерами национальной гвардии, членами революционных обществ и клубов. Однако в целом стихийно вспыхнувшее восстание не имело единого политического и военного руководства. Страница 389. Сказалось отсутствие классовой организации, которая могла бы возглавить рабочих и осуществить руководство восстанием. Вожди рабочего класса после 15 мая находились в тюрьмах. К восставшим не присоединился ни один видный демократический деятель. Мелкая буржуазия Парижа в своей массе оказалась по ту сторону баррикад и не поддержала парижский пролетариат. Луи Блан осудил восстание... и участвовал в эти дни в работе учредительного собрания. За что сражались восставшие? Какие выдвигали требования? Прежде всего, они потребовали отмены декрета о роспуске национальных мастерских, признание права на труд, удаление армии из Парижа, Освобождение вождей рабочего класса из тюрем. Часть лозунгов отражала стихийный протест рабочего люда, измученного, обманутого, доведенного нуждой до отчаяния. Хлеба или свинца, свинца или работы, жить, работая или умереть в борьбе. В то же время рабочие выдвигали и требования, отразившие более высокий уровень их классового сознания. Да здравствует демократическая и социальная республика, долой эксплуатацию человека человеком. Наконец, рабочие требовали роспуска учредительного собрания, выработки конституции самим народом. Выступление рабочих не застало буржуазию врасплох. Утром 24 июня учредительное собрание, объявив Париж на осадном положении, передало всю полноту власти генералу Ковиньяку. Правительство имело огромный перевес сил. Против восставших были стянуты 150 тысяч человек регулярных войск, мобильной гвардии буржуазных батальонов Парижской национальной гвардии. На помощь спешили отряды национальной гвардии из 53 департаментов. Для подавления восстания широко использовалась артиллерия, которая сметала целые кварталы, ставшие центрами сопротивления повстанцев. В эти дни рабочий класс Парижа продемонстрировал беспримерное мужество и героизм. Без централизованного руководства, без общего плана действий, без средств, он четыре дня держался против правительственных войск. К вечеру 26 июня восстание было подавлено. Наступило время... свирепого террора против рабочих. Тюрьмы были переполнены, расстреливали без суда и следствия. «Буржуазия, — писал Маркс, — отомстила за пережитый ею смертельный страх неслыханными жестокостями и перебила свыше трех тысяч пленных». Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 7, страница 29. Июньское восстание было самостоятельным выступлением рабочего класса, уже осознавшего свои интересы. Ни одна из французских революций, начиная с 1789 года, подчеркивал Карл Маркс, не была покушением на порядок. так как все они сохраняли классовое господство, рабство рабочих, сохраняли буржуазный порядок, как бы часто не менялась политическая форма этого господства и этого рабства. Июнь посягнул на этот порядок. Маркс Энгельс, сочинение второе издание том 7, страница 30 В этом огромное всемирно историческое значение июньского восстания парижского пролетариата 1848 года. Опыт, уроки этого восстания имели большое значение для рабочего движения. Основная причина поражения пролетариата в июньские дни 1848 года заключалась в том, что не сложились еще ни объективные, ни субъективные условия для социалистической революции во Франции. Промышленный переворот еще не завершился, пролетариат находился в стадии формирования. А никакое восстание, писал Ленин, не создаст социализма, если он не созрел экономически. Ленин. Полные собрания сочинений. Том 34. Страница 193. Незрелость рабочего класса, влияние идей мелкобуржуазного социализма в его среде, отсутствие самостоятельной политической организации ослабляли позиции парижского пролетариата. Мощной решительной поддержки со стороны рабочих других городов Франции рабочие Парижа не получили. Они не могли увлечь за собой и широкие мелкобуржуазные слои, прежде всего крестьянство. Буржуазии удалось сплотить вокруг себя собственнические слои общества. Опыт революции 1848 года особенно июньского восстания, позволил Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу сделать ряд важнейших выводов по вопросам теории научного коммунизма, стратегии и тактики классовой борьбы пролетариата, которые получили дальнейшее развитие в трудах Ленина. Страница 390 На опыте революции стала ясна вся ошибочность представлений о возможности приспособления буржуазной государственной машины к нуждам рабочего класса. Маркс поставил перед пролетариатом новую задачу. Все перевороты усовершенствовали эту машину вместо того, чтобы сломать ее. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страница 206. Этот вывод Карла Маркса, отмечал Ленин, есть главное, основное в учении марксизма о государстве. Ленин, полное собрание сочинений, том 33, страница 28. Другой важнейший вывод Карла Маркса – о необходимости союза между рабочим классом и основной массой крестьянства без привлечения трудового крестьянства на сторону пролетариата в освобождении его из под влияния буржуазии невозможна победа пролетарской революции в июне тысяча года проявилась вся несостоятельность теории и практики мелкобуржуазного социализма.